В Атлантике и Тихом океане до трех с половиной метров и до 400 килограммов. Часто афалина темно-серая, почти черная сверху, а брюхо белая. Морда умеренно длинная, но лоб более крутой, чем у белобочки. Больше ста с небольшим зубов. Афалин – два вида. Афалина – космополит и красноморская – Красное море, Индийские и Тихие океаны. Другие специалисты полагают, что есть еще три вида афалин. Все они обитают в Тихом океане. В дельфинариумах, наблюдая за афалинами, увидели много интересного. Здесь я расскажу о том, как рожают афалины и как они спят. По-видимому, все это типично для многих других китообразных. Самец обычно весной, несколько суток подряд, игриво выпрыгивая из воды, и резвясь, изгибаясь в эффектных позах, ухаживает за самкой. Они обнимаются плавниками, касаются, обнюхивают друг друга. Он коротко и визгливо лает, если она уплывает к другому самцу, которого он гонит прочь, довольно громко щелкая зубами. И вот результат. Через год... Самка готова стать матерью. Перед ответственным моментом она много занимается физкультурой, изгибает раз за разом спину и хвост, зевает. Эти ее упражнения магнетически действуют на других самок в стаде. Они окружают роженицу с боков и снизу. А когда новорожденный хвостом вперед выбирается в мир, Роженица и ее эскорт плывут к поверхности. Там детенышу помогают вынурнуть и наполнить воздухом легкие. Дитя рождается крупное в треть длины матери и весом 10-12 килограммов. Мать и обычно еще две добровольные няньки чутко охраняют детеныша с двух сторон. Других. дельфинов мать к нему не подпускает. Она строго следит, чтобы он не уплывал от нее дальше, чем на три метра. Если малыш ослушается, она наказывает его, прижимая мордой ко дну и держит так в углу полминуты. Есть и другой метод наказывания удаления из воды. Подплывает под него и, вытолкнув неслуха из воды, держит на воздухе недолго. Когда плывут, малыш всегда рядом с ней и чуть выше, на уровне ее спинного плавника. Спят Афалина и некоторые другие киты, распластавшись в полуметре от поверхности, с опущенным вниз хвостом и на полсекунды закрывая глаза. Потом на секунду-две открывают их и вновь на мгновение закрывают. Часто спят в полглаза. Один глаз смотрит, другой нет. Каждую минуту слабый удар хвоста заставляет спящего подняться к поверхности, И здесь дыхало его автоматически, точнее, рефлекторно открывается, и дельфин дышит, чтобы затем вновь дремотно погрузиться. Детеныш лежит возле хвоста или спинного плавника матери, и поднимаются дышать они вместе. Короткомордые дельфины или логеноринхусы, 5- девять видов. Общими контурами тела похоже на афалин и белобочек, но морда у них короче и без всякой границы. Перелома постепенно незаметно переходит в покатый и невыпуклый лоб. На боках светлые темные отметины в виде косопродольных полос. Живут они небольшими или очень большими тысяча-две стадами. Некоторые виды в морях Южного полушария, другие кто в Северной Атлантике, кто в северной части Тихого океана. У дельфина Коммерсона, воды Южного полушария, голова примерно такого же типа, как у лагена Ринхусов. Окрашен он замечательно, пеги, черная голова, плечи, плавники и хвост, все остальное белое. Еще два-три вида похожих на него дельфинов живут там же, где и он. Гринды и косатки — самые крупные из дельфинов. Объединены систематиками в одно подсемейство, хотя по характеру и поведению, казалось бы, они несовместимы. Косатки — исполинские и свирепые хищники, подобных которым мир не знал со времен тиранозавров, а весьма дружелюбны и миролюбивы. У гринд круглые тупые спереди головы, без выступающего рыла, такого же в общем типа, как у белухи нарвала серого и ироватского дельфинов и некоторых морских свиней. Спинной плавник сильно выдвинут вперед, а грудные необычно длинные. Цветом черные нередко с белой полоской на горле и брюхе, а ростом очень велики. Самцы до 8,5 метров и весом до 3 тонн. Обыкновенная или черная гринда живет небольшими стадами в Северной Атлантике, в Тихом океане, тоже в северной его части, в Индийском океане и в Субантарктических водах. У нас встречаются в Балтийском и Баренцевом морях но чаще у Курильских и Командорских островов. У Ньюфаундленда ежегодно добывают 3-5 тысяч гринд, мясо которых увозят в Канаду и США на корм собакам и лисам на зверофермы. У Фарерских островов за 300 предшествовавших нашему столетию лет истребили 118 тысяч гринд. Ировадский дельфин, головой похож на гринду, но маленький, двухметровый, знаменит тем, что, обитая в прибрежных водах Южной Азии от Бенгальского залива до Калимонтана, постоянно очень далеко, на полторы тысячи верст, поднимается вверх по реке Ироваде в Бирме. Наконец, касатки. Большая, черная и фереза разных родов. От большой касатки в панике бегут многие пернатые, теплокровные и хладнокровные обитатели морей. Охотятся касатки на кальмаров и рыб, включая акул, но хватают и глотают дельфинов, тюленей, пингвинов. Редко, но нападают даже на не очень крупных моржей, севучей, белух, нарвалов и даже... Вообразить трудно на огромных усатых китов. На этих набрасывается как волки, всей стаи и рвут острыми, массивными зубами куски жира и мяса из плавников, из губ, из горла кита вырывают у него язык. Кит, теряя кровь, слабеет, и тогда касатки доедают его или, насытившись, бросают. Заметив на льдине тюленя или пингвинов, ведут хитрую атаку. Нырнув и подплыв под льдину, чудовищным ударом снизу вверх ломают ее, даже если толщина льда больше метра. Упавшая в воду добыча в полной их власти. Часами патрулируют касатки окраины льдов время от времени, Прерывают патрульный обход и, выставив вертикально из воды тупые головы, внимательно осматривают ледяные просторы. Нет ли на них какой живности, которую можно утопить, расколов лед. В желудке у одной косатки нашли остатки 24 тюленей, у другой остатки 13 дельфинов и 14 тюленей. И косатка эта была не очень велика, всего каких-то 6 метров, а бывают и побольше, десятиметровые восьмитонные. У таких лишь спинной плавник узкий и высокий, похожий немного на косу, но с широким лезвием, вздымается над водой метра на два, когда косатка плывет у поверхности. Окрашены касатки эффектно и контрастно. Черные с белым брюхом, горлом и пятнами над глазами. Обитают во всех океанах, от тропиков до полярных льдов. Заходят даже в некоторые реки и моря. средиземное балтийское Баренцевая, белое карское западные его районы. Беринговая и Чукотская, южная часть. В отличие от других китов, касатки, по-видимому, рожают детенышей каждый год. так как после родов самки их скоро опять беременны».